Мария Александровна, вот теперь точно придется уходить с нами, заключил руководитель русской разведывательной миссии в Монтевидео Граф Канкрин, закончив обыскивать труп лейтенанта Энтони Вуда. Его хватятся с минуты на минуту, поэтому все работы требуются свернуть немедленно. Маша с сожалением осмотрела уютную гостиную двухэтажного особняка, превращенную стараниями морских инженеров. В операционный зал с рядами телеграфных аппаратов и фонографов. Главное достоинство этого здания — воздушная линия связи из посольства Британии, проходящая через его крышу на центральный телеграф Монтевидео. Специалисты технического центра морской разведки подключились к ней две недели назад, пропуская через свою аппаратуру и аккуратно записывая все сообщения, идущие из посольства и обратно. расшифровывая, внося в них собственные поправки, обратно шифруя и отправляя далее по назначению в слегка, а то и в полностью измененном виде. Маша перевела взгляд от телеграфных аппаратов торопливо упаковываемых подчиненными Канкрена на портфель лейтенанта. С такой любовью собранная и втюханная ему дезинформация. Полмесяца кропотливой работы. Что теперь с ней станется? Оставим рядом с телом, перехватив ее взгляд и поморщившись, прокомментировал Канкрин. Надеюсь, полиция передаст документы по назначению, не вскрывая посольские печати. Александр Георгиевич, Маша умоляюще посмотрела на начальника. Вы же знаете местную полицию, вы потрашат. Вся работа кату под хвост. Раньше Мария Александровна надо было думать, уже по-другому жестко ответил Канкрин. Как вы могли не заметить, что он за вами увязался? Маша потупила глаза. Промашка была явной. Возразить было нечего. В состоянии эйфории от собственной удачи, ощущения, что все получается, она расслабилась и потеряла бдительность. Не обратила внимания на заблестевшие от вожделения глаза ухажера после ее кокетливых уверений, что живет одна. Мимо ушей пропустила слова, что в традициях мужчин его семьи внезапные визиты к любимым женщинам. Не заметила, как кто-никто тихо проследовал за ее экипажем, дождался, когда на втором этаже откроется окно, вскрабкался по водосточной трубе и буквально свалился на голову дежурной смены шифровальщиков. Те строго в соответствии с инструкцией стреляли без предупреждения. Маша села в кресло и закрыла лицо руками. Ее упрямая натура не соглашалась с вариантом, ах, не получилось, ну и подумаешь. Вокруг скрипели сапоги, шуршал быстро сматываемый кабель, шелестели спешно перемещаемые в саквояже пачки изписанных листов с перехваченными шифровками британской разведки, а в ее голове крутилась мысль о собственном проклятии неоконченных дел. Или она закроет гештальт, или будет мучиться с ним всю оставшуюся жизнь. Георгий Александрович, конкретно с удивлением увидел, как Маша преобразилась, как в плотную ниточку сдвинулись губы и изящные брови нарисовали на лбу упрямую птичку. Вы мне цитировали слова государя, что военачальник, который не терпит возражений, терпит поражения. Так вот я имею смелость вам возразить. Просто так оставлять документы беспризорными нельзя. Их требуется доставить адресату, во что бы то ни стало. Ну и что вы предлагаете? Устало оперся под оконник Конкрин. Послать посылкой в Лондон в адмиралтейство? Вы намерены обставить гибель вуда как ограбление неизвестными? Конкрин молча кивнул и посмотрел на часы, начавшие отбивать мерные удары. В таком случае жертв ограбления может быть больше, не так ли? Мария Александровна, при всем уважении, я не готов к масштабному террору местного населения, начал говорить граф, и вдруг осекся, упершись взглядом в глаза своей помощницы, ставшие из синих серыми. Постойте, постойте, я правильно вас понял, Георгий Александрович, родненький. Маша просительна сложила руки. Вы же сами понимаете, что это единственный шанс закончить то, что мы начали. К тому же я смогу навести их по ложному следу и отвлечь внимание от порта, где вам еще предстоит серьезная работа. В конце концов, это была моя ошибка. И кому, как не мне, ее исправлять?» Последние слова Маша уже почти выкрикнула. Техники даже прекратили работать, недоуменно оглядываясь на спорящих и впервые наблюдая, чтобы их начальники конфликтовали. «Хорошо». сыграв жилбаками ответил Канкрин. Каков ваш план? Утренние газеты Монтевидео вышли с сенсационными заголовками о наглом ограблении представительницы Нью-Йоркского бюро Пасифик Экспресс, которую ценой своей жизни спас, заслонив от пуль бандитов второй секретарь британского посольства. Потерпевшая тоже была ранена, но к счастью не опасна и в настоящее время находится в больнице. Ценности, к сожалению, спасти не удалось. Их, как и портфель дипломата, злодеи забрали с собой и скрылись в неизвестном направлении. Газеты знали не все, что знала полиция. В частности, они были не в курсе, что потерпевшая, как только пришла в себя, на следующий день на первом же допросе сообщила инспектору, что нападавшие, думая, что она мертва, говорили между собой по-немецки. Но и полиция обладала не всей информацией. Она была не в курсе, что посольство Германии в Уругвайе получило от агента морской разведки, внедренного на русскую эскадру, информацию о крайне интересном особняке в Монтевидео, используемом русскими для прослушивания телеграфных сообщений англичан и оставленном в связи с отплытием эскадры. Скромные работники посольства с военной выправкой моментально проверили указанную информацию, нашли ее полностью соответствующей действительности, срочно оформили документы и уже приступили к установке соответствующей аппаратуры. Самым густым мраком тайны оказалась окутана сделка с выкупом пакета документов, опечатанного пломбами директората разведки Великобритании между военно-морским агентом Кайзера. и контрабандистами. 25 февраля 1902 Москва Кремль. Изрядно побледнев, Мария Федоровна все-таки моментально взяла себя в руки и вытащив запыхавшегося генерала из приёмной, зашипела на него так, что бедный служака начал непроизвольно икать и заикаться. Граф, позвольте успокоиться и внятно по порядку объяснить, что произошло. Главноуправляющий собственной его императорского величества канцелярией по учреждениям императрицы Марии Федоровны казачий генерал Николай Алексеевич Бахметьев, получивший титул графа и фамилию Протасов по завещанию еще до указа о запрете наследовать титулы, позорно икнул, кивнул головой и с короговоркой отрапортовал, выпучив глаза от усердия. «Металлурги Курака и Грум Гржимайла повезли на полигон новые броневые листы для железнодорожных крепостей. Сказали, гарантируют, что трехдюймовка их не пробьет». Тогда государь улыбнулся, встал за плиту и дал команду начать контрольный обстрел. Генерал побагровел и опять задергался от спазмов диафрагмы. «Ну, Николай Алексеевич, дальше что?» «Суворин встал, инженеры тоже. Потом там столько народу столпилось». «К черту подробности! Бронеплиту пробило?» «Нет, уф, но какой-то дефект. Брызнула мелкой крошкой, почти всем досталось». «Он в госпитале?» «Что вы, матушка, Господь с вами, кормилица вы наша». Государь на ногах остался стоять, даже не ругался сильно. И совещание провел, где указал инженерам на просчет. Рассказал, почему броня, как картечь, может покосить свой же гарнизон, сидящий в крепости. Подсказал, на что обратить внимание и исправить. «Да он и сам в скорости изволит быть, сможете лично убедиться». Ну появись, он только мне на глаза, мальчишка. Император поправил повязку упорно сползающую на глаза, вздохнул, оперся о столешницу и улыбаясь с нежностью, понятной только ему, посмотрел на неистовствующую Марию Федоровну. Все мамы в чем-то очень похожи. особенно когда гневаются на своих детей, а за их неугасимой яростью проглядывается искреннее беспокойство за здоровье и жизнь мужчины, на личность которого обращен этот священный гнев. Интересно, могла бы моя Кеке стать руководителем? По характеру, несомненно, такая же властьность, такая же и искренность. Он помнил в ее глазах такое же смятение и страх. но не тот, что загоняет под лавку, а другой материнский, настойчиво требующий встать между опасностью и своим детенышем. Жаль, что он в той жизни был еще глупым, неопытным и не понимал, что материнская верность переживет и переживет любую другую революционную, классовую, государственную. Зато сейчас он позволил себе освободить от традиционных оков и задействовать этот вулкан энергии и страсти в мирных целях. Какая экспрессия, какая риторика. Не хватает только малого и большого флотского загиба. Все остальное русское в Марии Федоровне присутствует. «Ты не жалеешь себя, не жалеешь меня, в конце концов тебе не жаль своих людей». Заботишься о том, чтобы не умер от голода крестьянский сын, и тут же тащишь под артиллерийский огонь отцов уважаемых семейств. Провозгласил восьмичасовой день для рабочих, но сам работаешь по двенадцать-шестнадцать часов. Не выдерживают такой адовой службы и уходят лучшие, вместо них приходят вчерашние лавочники и крестьяне, грубые и необразованные. Матушка. Император почувствовал, что вдовствующая императрица начала уставать, и решил брать инициативу в свои руки. В Евангелии от Луки сказано: и от всякого кому дано много, много и потребуется; и кому много верено с того больше взаищут. Если кто-то уходит, значит, он не справляется. Лучшие – это те, кто выдерживают. Мария Федоровна опустилась в кресло, устало уронила голову на кулачки. Я просто очень за тебя боюсь. Тебя и так все хотят убить, а ты еще сам лезешь туда, где опасно. Как будто тебе не хватает серьезных влиятельных персон, желающих твоей погибели, твоей и твоих фаворитов. Ты восстановил против себя слишком многих. Аристократы никогда не простят тебе потерянных привилегий и запрет на наследование титула. У них это все, что осталось от прежней роскоши. Сталоначальники не простят жестоких расправ за казнократство и мздоимство. Ростовщики не забудут драконовские налоги на их доходы. Помещики – лишение права свободно вывозить зерно. Банкиры с желчью исходят из-за обмелевших золотых рек, в которых они купались больше десяти лет. И все они сейчас активно записываются в революционеры. Да-да, они все стали демократами и республиканцами. Иностранцы этих новоиспеченных франдёров активно подкармливают. Кого французы, кого англичане и японцы, кого американцы. Немцы твои любимые тоже отметились. Перечисляя свои страхи и тревоги, Мария Федоровна не заметила, как снова вскочила и начала мерить шагами паркет перед сыном. А эти покушения на Сталыпина – это дерзкая попытка пустить под откос литерный поезд! Они могли убить всю правительственную комиссию, но、ну, так не пустили же, не убили. Но вместо них погибло больше двадцати жандармов. У них работа – погибать вместо других. Впрочем, как и у нас. Поймите, матушка. Император встал и подошел вплотную к Марии Федоровне. Наше время не жалеет ни их, ни нас. Вместе с энергией угля и нефти из нед расфабрировались и вырвались наружу. Могучие силы, которые потрясут современный мир до основания. Очень немногим удастся удержаться на ногах. И чем больше устают и не высыпаются сегодня наши люди, тем больше у них шансов остаться в живых завтра. А двадцать пять солдат в форме жандармов в потерпевшем крушение поезде — это наша пограничная застава. Погибнув, они дали нам возможность определить источник угрозы, перегруппироваться и нанести сокрушительный ответный удар по вражеской агентуре в нашем телу. Мария Федоровна чуть заметно передернула плечиками. Девятый вал арестов, прокатившийся после ночного нападения на поезд Столыпина, впечатлил и пронял даже самых безшабашных и флегматичных. Одновременно в казенный дом попала почти половина за всегда-тоев столичного яхт-клуба, а от них уже ниточки потянулись на бирже и в банке. На Путиловский, Балтийский, Сестрорецкий, Адмиралтейский и Жорский, Охтинский и Обуховский заводы, штабы округов и экипажи Балтийского флота. Кстати, о борреттах, уже тихим, спокойным деловым тоном произнесла вдовствующая императрица. Почему мы арестовываем своих подданных и тут же отпускаем без всяких условий и с секретными данными этого японца? Император улыбнулся. Тактика информационных диверсий еще только зарождается и станет отдельным видом полноценного оружия только во время гражданской войны. Эти сведения, он согнул правую руку в локте и незаметно прижал ладонь к солнечному сплетению, от чего голос становился более глубоким. Превратили барона Фукусиму Ясумасу из офицера, обладающего секретной информацией, в информационную бомбу, и она обязательно взорвётся с предсказуемыми последствиями. Ники, не говори загадками, буквально простонала Мария Федоровна. Я сейчас не в том состоянии, чтобы разгадывать твои ребусы. Знаю только, что стоим на пороге войны, и майор японской разведки теперь в курсе того, что знаем мы. Никаких загадок, все просто, скучно и обыденно. Нашу информированность все равно не удалось бы скрывать бесконечно долго. Вопрос заключался только в том, когда и при каких обстоятельствах тайная станет явным. Любой руководитель секретной службы, узнав, что конфиденциальности его подразделения больше не существует, а секретная агентура раскрыта, немедленно приступит к реорганизации, отзыву агентов и формированию новой структуры. Если, как вы сказали, война на пороге, то сколько времени займет эта реорганизация и в каком состоянии разведка японцев встретит начало боевых действий? А мы? В каком виде мы начнем войну, если вместо мобилизации мы наоборот сокращаем армию? Уже сейчас в Манчжурии против двадцати наших батальонов англичане и японцы сконцентрировали восемьдесят своих, уже больше ста. Что? Байянская армия будет поддерживать англичан и сохранит нейтралитет к японцам. Час от часа не легче. Мы не будем увеличивать наши силы в Манчжурии. Пока нет и сразу по нескольким причинам. Первое. Полгода назад мы подписали с Маркизом и ТО соглашение о разделе сфер влияния на Дальнем Востоке. Оно закончилось расправой над несчастным, ничего не подозревающим безобразовым и его людьми. Ну, почему расправой? Они хотели заготавливать лес, они это делают. Правда, немного не там и в другом статусе, но я, как и обещал, отпущу всю эту кампанию на все четыре стороны. Как только отработают потраченные на них казенные средства. Хорошо, не будем про безобразовав. Ты говорил про маркиза. И то представитель партии мира и наше миролюбие, включая численное сокращение войск, его козерг в дворцовых интригах Токио. Мы скрупулезно выполняем подписанное с ним соглашение, и это еще один козерг. Сегодня партия мира в Японии слаба и оттеснена из внешней политики ястребами, открыто говорящими о знаменах Хинамару на Урале. Но все течет, все меняется. А наши войска в Маньчжурии? У нас их там сейчас ровно столько, сколько мы можем кормить и снабжать амуницией и боеприпасами. Маршал Людовика XIV Жак Дестампа де Леферте говорил, что Бог всегда на стороне больших батальонов. То, что он ошибался, доказала кампания Наполеона в России. Любая армия без нормального снабжения превращается в вооруженную плохо управляемую толпу, представляющую большую опасность для собственного командования, чем для противника. Поэтому вместо механического увеличения войск мы в этом году увеличили пропускную способность Транссиба, хоть пока и не закончили Круго-Байкальскую ветвь. Смонтировали и запустили в Забайкалье два новых патронных завода, построили три госпиталя, больше сотни фабрик и мастерских по производству военной формы, амуниции, бакалейных и консервированных продуктов. Хотя все равно наше тыловое обеспечение нельзя назвать удовлетворительным. От толп голодных, разутых, раздетых, плохо обученных вооруженных крестьян на передовой толка не будет. Поэтому мы превратили оба восточносибирских корпуса в дивизии трехполкового, десятибатальонного состава, где призывники остались только в тыловых службах, а ударные части сформированы из офицеров и унтерофицеров, накормленных, экипированных, хорошо вооруженных и занимающихся исключительно боевой подготовкой. Вон только винтовочных патронов за полгода по три тысячи на каждого стрелка на полигонах извели. Мария Федоровна кивнула и поморщилась. Про совершенно дикий расход боеприпасов на учебных стрельбах она слышала неоднократно, но не понимала и о существенной пользы от такого действия. Ведь заслуженный и опытный генерал Драгомиров ее убеждал, что русские солдат воюют штыком, а не пулей. То же самое касается морского ведомства, продолжал тем временем император. Нам не нужны корабли, устаревающие в момент закладки на стапеле. Именно поэтому мы решили отказаться от серии «Бородино». Хотя всему миру преподнесли это как образец нашего миролюбия, а маркизу и то, я даже отправил письмо, где назвал отказ от этих броненосцев прямым следствием подписанного с ним соглашения и нашим односторонним шагом, демонстрирующим миролюбие и надежду на взаимность с японской стороны. Зачем ты тогда вывел в море даже самые устаревшие лоханки, как и не воюющие войска, не выходящие в море корабли, самые опасные для собственного государства? Жестко ответил император. Представьте себе, что у нас в Гельсингфорсе есть даже не три, а четыре новейших броненосца, могучих и современных, построенных по последнему слову техники, не уступающих линкорам противника. Но если они не достигли боеготовности к началу войны, если они отсиживаются за минными полями, поскольку наши адмиралы берегут их как зеницу ока, если их экипажи не встречаются с врагом, не поражают его и не видят, как этот враг хочет убить их, как скоро матросы и офицеры деградируют от безделья, ощущения собственной никчемности и невостребованности. Как скоро они решат, что настоящий их враг не тот, которого они так и не увидели в свои прицелы, а их собственные командиры, адмиралы, да и мы с тобой. Когда начнутся сначала бунты о потомы революция, ведь лед Гельсингфорса может стать красным от крови адмиралов, не ведущих подчиненных в бой, а раздражающих их мужстрой и дисциплиной. Свои начальниками и капитанами логе катажа? Японцы собирают в кулак всех своих полководцев. Из отставки вызван генерал Морасукиноги. Начальник генштаба Ойама Ивао лично будет командовать армией Манчжурии. Начальником его штаба назначен генерал Гентаро Кодама. А у нас водоворот отставок. Беда любого генерала в том, что он готовится к прошлой войне. Максимально мягко возразил император. У нас эта проблема усугубляется тем, что полководцы мирного времени и полководцы, умеющие воевать, это почти всегда разные люди. Японцы собирают тех, кто получил опыт воюя с Китаем. Именно поэтому наши подразделения первыми поведут в бой те, кто воевал против британцев в Англобурнской войне. Уф, у тебя на каждый мой вопрос есть ответ, даже на те, которые вами еще не заданы. Вы ведь хотите спросить про реформу государственного управления? Да, не слишком ли большая роскошь в такое горячее время затевать нелепые эксперименты с партиями, выборами, народными предприятиями и крестьянскими коллективными хозяйствами? Пока передролились только члены правительственной комиссии, в которую ты включил этих политических хулиганов Ленина и Струве. Теперь такая же свара начинается в газетах. А если она продолжится, мы получим гражданскую войну в тылу воюющей армии. Именно в горячее время стоит устраивать эксперименты, матушка. Если их не затеет сверху, найдется огромное количество желающих организовать их снизу. Они как раз должны уберечь нас от гражданской войны. Республиканские идеи уже давно овладели массами, и их не получится заместить под ковер. Будет только хуже. Запрещённое традиционно нравится больше разрешённого, а если не можешь предотвратить, надо возглавить. Чем сейчас и занимаемся? Сейчас ты занимаешься безумными экспериментами на полигоне, которые могли стоить тебе жизни, а это тоже политика, матушка. Часть моей работы — посылать людей рисковать своей жизнью. Они это воспринимают как должное, но исполнять свой долг будут до тех пор, пока уверены, что я тоже готов рисковать своей жизнью ради них. Кроме того, это наглядный и очень понятный урок для тех, кто строит и конструирует. Они на простом и живом примере должны понять, что невозможно делегировать права, не делегируя ответственность. За свои дела и даже за свои слова нужно быть готовым отвечать по самой высокой мерке. Слишком многое поставлено на карту, чтобы все это делать зависимым от гвоздя, в нужный момент не оказавшегося в кузнице». Стихи в переводе «Эсмаршака», «Гвоздь» и «Подкова» можно было встретить, в основном в сборниках пословиц, еще в XVII веке. «Но что мы все обо мне да обо мне». Вы разве не расскажете, как чувствуют себя наши союзники в Европе? Не поясничайте, господин Верховный Главнокомандующий. Там все очень серьезно и драматично. Франция в панике, она готова была вступить в войну на стороне России, но только против Германии. воевать против Британии и Германии. Франция не намерена. Она лучше сдастся и признает потерю Эльзаса с Лотарингией, чем встретит немцев в одиночку, потому что русская армия сильно занята. Насколько я понял, ветер дует из приемной Кайзера. Да, в узком кругу фаворитов Вильгельма гуляет множество сквозняков в виде новых грандиозных планов. И Шлиффен только один из фантазеров. Швабы уверены, что если англичане сцепятся с Россией, они не только решат французский вопрос, но и бросят Британии вызов на море. Ну что ж, все предсказуемо. Что думают англичане, не спрашиваю. Вся мощь их интеллекта сосредоточена нынче в Вэй-Хайвее. Генералу Китченеру предстоит решить весьма любопытную головоломку.